История итальянского слуги Джустина Как тебе известно, а может быть, как тебе неизвестно, я исколесил всю Италию вдоль и поперек. Признаться тебе, я люблю ее, эту грязную, лживую, надувательскую Италию. Как-то раз, шатаясь по Флоренции, попал я во Фьезеле, этакое мирное идиллическое местечко без трамваев, шума и грохота. Я зашел во дворик маленького ресторанчика, присел к столику и, заказав какую-то курицу, закурил сигару. Вечер теплый, ароматный, настроение у меня прекрасное. Хозяин терся, терся около меня, очевидно, собираясь что-то спросить. И, не решаясь, однако, наконец, решился и спросил. «А что, прошу извинения, не нужен ли сеньору слуга?» «Слуга? Какой слуга? Обыкновенный, итальянский». Сеньор видный человек, богатый, и ему, вероятно, нужно, чтобы кто-нибудь ему служил. У меня есть для сеньора слуга». «Да на кой дьявол мне слуга?» – удивился я. Но «Ну как же? Разве можно жить без слуги? Всякий барин должен иметь слугу». Признаться мне, это соображение никогда не приходило в голову. «А ведь в самом деле, – подумал я, – отчего бы мне и не иметь слуги? В Италии я еще проброжу долго». а человек, которому можно взвалить на шею разные мелкие хлопоты и дрязги, очень бы меня облегчил. «Ладно», — говорю, — «покажите вашего слугу». «Привели». Парень здоровый, коренастый, с ласковой улыбкой и предобродушным выражением лица. Потолковали мы пять минут, и в тот же вечер я увез его во Флоренцию. Со следующего дня и началась моя трагедия. «Джустина», — сказал я утром, «Почему ты не почистил мне ботинок?» «О, сеньор, я не умею чистить ботинок», заявил он с искренним огорчением. «Какой же ты слуга, если не умеешь делать такого пустяка? Сегодня же возьми урок у чистильщика сапог, а сейчас свари мне кофе». «Сеньор, осмелюсь заявить, что я не знаю, как варить кофе». «Смеешься ты надо мной, что ли?» «О, нет, сеньор, не смеюсь», печально пробормотал он. «Ну а телеграмму сдать? На почту? Ты сумеешь? Запаковать чемодан? Пришить к пальто пуговицу? Побрить меня? Приготовить ванну? Сумеешь?» И снова прозвучало грустное. «Нет, сеньор, не сумею». Я скрестил на груди руки. «А что же ты умеешь? Скажи на милость». «Будьте ко мне, сеньор, снисходительно. Я почти ничего не умею». Во взоре его светилась тоска и искреннее страдания. «Почти? Ты говоришь «почти»? Значит, что-нибудь ты умеешь делать?» «О, сеньор, да, умею, но это, к сожалению, вам не нужно». «Да что же это такое?» Он не расспрашивайте меня, мне даже неловко сказать». «Почему? А вдруг это мне понадобится?» «Нет-нет, клянусь святым Антонием, вам это никогда не понадобится». «Черт знает что!» — подумал я, опасливо на него поглядев. «Может быть, он...» до этого был разбойником и резал в горах проезжий народ, тогда действительно он прав, это мне никогда не понадобится». Однако милое простодушное лицо Джустина самым наглядным образом опровергало это предположение. Я махнул рукой, сам заварил кофе, сдал на почту корреспонденцию и вечером приготовил себе ванну. На другой день я поехал во Фьезале и зашел в тот самый ресторанчик, Хозяин которого таким подлым образом подсунул мне слугу. Я уселся за стол и снова появился кланяющийся, извивающийся хозяин. Эй вы! Поманил я его пальцем. Что это за чертову слугу вы мне подсунули, а? Он приложил руки к сердцу. О, сеньор! Он прекрасный человек, добрый, честный и не пьющий. Да что мне в его честности, когда он палец о палец ударить не может? Именно не может. Не не хочет, а не может. Вы говорили, я господин, и мне нужно слугу, а подсунули мне господина, у которого я играю роль слуги, потому что нет такой вещи, которую бы он мог сделать. Простите, сеньор, он может кое-что сделать, и очень хорошо даже, но это вам совсем не нужно. Что же это такое? Да уж я не знаю, говорить ли. Не хочется хорошего парня конфузить. Я ударил кулаком по столу. «Да что вы все, черт повери! Сговорились, что ли?» «Он умалчивает о своей бывшей профессии. Вы тоже скрываете. Может быть, он железнодорожный вор или морской пират?» «Сохрани, Боже! Он служил по церковному делу и ничем дурным не занимался!» Криком и угрозами мне удалось вытянуть у хозяина всю историю. «Удивительная история. Глупейшая история. Надо тебе сказать...» что вся Италия, от больших городов, как Рим, Венеция, Неаполь, до самых маленьких, живет исключительно туристами. Туристы – это та обрабатывающая промышленность, которой кормится вся Италия. Все направлено к уловлению туриста. Их серенады в Венеции, развалины в Риме, грязь и шум Неаполя – все это во славу Форестьера, во имя его кошелька. Каждый город, каждый квартал в городе имеет свою достопримечательность, которая за две лиры, за лиру, за мецелиру показывается всякому шалому, любопытствующему путешественнику. В Вероне показывают могилу Джульетты. В соборе святого Марка место, где на коленях стоял Фридрих Барбаросса или еще кто-то. История, живопись, скульптура, архитектура – все идет в ход. Есть в Северной Италии городишко, Такой маленький, такой скверный, что его даже и на картах стыдятся указывать. Даже не городишко, а нечто вроде деревни. И вот деревушка эта стала чахнуть. От чего может чахнуть итальянская деревушка? От безтуристья. Есть турист, сыты все. Нет туриста, ложись и помирай. И все население деревушки со скорбью и тоской видело, как каждый день мимо них проносились поезда, битком набитые туристским мясом. останавливались на минуту и, не выкинув ни одного англичанина или немца, мчались дальше. А на следующей станции половина туристов выползала с поезда и шла осматривать городок, который сумел обзавестись собственной достопримечательностью, церковью, в которой был кто-то убит или замурован или к стене прикован. Показывали и кинжал убийцы, и замурованное место, и цепи, что кому больше нравилось. А может, никого там никогда и не убивали? Итальянцы – большие мастера соврать, в особенности с корыстной целью. И вот однажды разнеслась по всей округе чудесная весть, что в той деревушке, о которой я говорил раньше, после перестройки церковного купола появилось эхо, которое повторяет звук не раз и не два раза, как это иногда случается, а восемь раз. Конечно, праздный бездельный турист валом повалил на эту диковину. Действительно, слух оправдался. Эхо честно, аккуратно повторяло каждое слово восемь раз. И вот, эхо деревни Феличи совершенно забило замурованного принца городка Санта-Клара. Двенадцать лет это продолжалось. Двенадцать лет лиры и меца лиры лились в карман граждан деревни Феличи. И вот, на тринадцатый год, несчастливый год, разразился страшный скандал. Компания богатейших американцев с целой гирлянды разодетых дам приехало посмотреть эхо деревни Феличи. И когда эта пышная компания вошла в скромную церковку, эхо было, очевидно, так поражено блеском и роскошью компании, что в ответ на крик одной дамы «гудбай» повторила это слово 15 раз. Самый главный американец сначала изумился, потом возмутился, потом расхохотался, а затем вся компания, не слушая протестов церковной администрации, бросилась отыскивать Эхо. Обнаружили его в замаскированном ширмой уголке на хорах. И когда вытащили Эхо, оно оказалось широкоплечим, добродушным парнем, короче говоря, моим слугой Джустина. Две недели вся Италия, прочтя о случае с Эхо Феличи, держалась за животики. Потом, конечно, об этом забыли, как забывается все на свете. Деревушка Филичи впала в прежнее ничтожество, а Джустина, эхо Филичи, за свою неуместную щедрость лишился места, на которое поступил еще мальчишкой, и как человек, кроме эха, ничего не умевший, очутился на мостовой. Всякому человеку хочется есть, поэтому Джустина стал искать себе место. Он приходил в какую-нибудь деревенскую церковь и предлагал «Возьмите меня на службу». «А ты что можешь делать?» «Я могу быть эхо. Очень хорошая работа. От восьми до пятнадцати раз». «Эхо?» «Не требуется. Мы кормимся плитой, на которой раскаялся однажды Борджи. Человек на ней пролежал ночь, а нашим предкам, нам и потомкам нашим на всю жизнь хватит». Устал и брел он дальше. «Эхо хорошее, церковное. Не нужно ли? Отчетливое исполнение, чистая работа. Нет, не надо». «Да почему? Турист эхо любит. Взяли бы меня, а?» «Нет, неудобно. То полтора ста лет не было эха в церкви, а тут вдруг на тебе сразу появилось». «А вы купол перестроите? «Будем мы из-за тебя купол перестраивать. Иди себе с Богом». «Он бы умер с голода, если бы я его не взял себе в слуги». Я долго молчал, размышляя о судьбе несчастного Джустина. Потом спросил, что же с ним сталось. Промучился я с ним год, все не хватало духу выгнать. И когда я, взбешенный его манерой варить кофе, в котором было на треть бензину, кричал «Сегодня же забирай свои вещи и проваливай, бездарный негодяй!» Он прятался в соседнюю комнату, и оттуда я слышал очень искусное эхо моих слов. «Бездарный негодяй! Дарный негодяй!» и негодяй, негодяй, дяй-яй-яй!» Это все, что умел делать несчастный, искалеченный своей ненормальной судьбой парень. Где же он теперь? Выгнал? Что с ним, не знаю. Впрочем, недавно мне в Пизе говорили, что в одной близлежащей деревушке есть церковь, в которой замечательное эхо, повторяемое восемь раз. Весьма возможно, что мой гаремыко слуга снова попал на свои настоящие рельсы.